Глава вторая. Моя прогулка стала ходкою в крысиный тыл. Я незаконную фигурою вступил в игру. Олег Медведев. Старая гвардия вернулась в столицу в состоянии легкого душевного раздрая. С одной стороны, их вроде наградили, теперь они рыцари не хуже прочих. С другой, на них повесили дополнительные обязанности. И ладно бы только земли, это еще можно было терпеть. На землях управляющие есть, Людерика. Вот пусть они и работают. Но теперь старогвардейцы обязаны были по разным официальным поводам посещать Графский замок. Им пришлось вводить знакомство с людьми, которые еще месяц назад не желали их замечать. Их обязали носить меч в качестве элемента форменной одежды, а в довершение всего теперь нужно было в три раза внимательнее следить за Шагратом. Тот решил, что для рыцаря законы не писаны, и взялся доказывать это на практике. Да как старательно взялся! Атира в Рогере ждал сюрприз. Не прошло и часа после его возвращения домой, как в гости зашел Казимир. И нетерпящим возражений тоном сообщил. «Мы с тобой идем сегодня в ресторан». «Да?» — Термалость малость оторопил. «А может, ты лучше даму пригласишь?» «Нет». Казимир ухмыльнулся. «Нет, суслик, мне нужен только ты. Пойдем, не пожалеешь». В последний тир не поверил. Знал, что пожалеет в любом случае. Как минимум о потраченном времени. Он ошибся. Рогер готовился к торжественному событию — коронации Эрика фон Геллета. Баронство Мансут, Кодерг и Ольтон пошли под руку графа. И теперь граф просто обязан был стать королем. Барон фон Арта бурчал о массовом помешательстве и рисковал поссориться с соседями. Ссоры ждали. Правда, к чести Эрика на нее не напрашивались, но ясно было, что дни независимой Арты сочтены. Баронство Лонгви. Ну какой спрос с баронства Лонгви. Это уже можно сказать и не Вальден. Это владение Лонгвица. и ну его к черту связываться с сумасшедшим. Николас фон Ведуц, барон фон Архон, прислал Эрику фон Геллету свои искренние поздравления и одобрил решение Мансута, Кодорга и Ольтона. Также барон фон Архон посоветовал нынешнему правителю Ведуца последовать примеру соседей, что и было сделано. Фон Архон считался таким умным, что если уж он давал рекомендацию, ей следовали, почти не задумываясь. Сам же барон Архонский, если бы и решил уйти под чью-то руку, то это была бы рука Лангвица, что отсылала всех заинтересованных в присоединении Архона к Вальдену к уже оглашенному пункту. Ну его к черту связываться с сумасшедшим. Рогер готовился к коронации. Он был таким ярким, разукрашенным, блестящим, что казался свежевымытым. Цветные обертки превратили мрачную крепость в город-игрушку. Итир едва не опоздал, заглядевшись на праздничную мишуру. Ресторан назывался «Серебряная башня», считался самым респектабельным в столице, итир в жизни в нем не бывал. Старая гвардия респектабельность? Шутить изволите. Ну а Казимир, понятно, был в башне завсегдатаем. В смысле, постоянным клиентом, конечно. Завсегдатые бывают в кабаках, которым отдают предпочтение старогвардейцы. Тир только-только выпрыгнула с блудницы, как на стоянку зарулила с парка. Она резко сбросила скорость, выпустила три подпорки, приземлилась на них. К машине подбежал швейцар, открыл дверцу салона, опустил приступочку, отошел, застыл в полупоклоне. Тир тихо умирал, глядя на эту возню. Казимира в салоне он разглядел, его даму еще нет, но сам по себе спектакль стоил того, чтобы потратить время на посещение Серебряной башни. А завтра пересказать старогвардейцам всю сцену. В лицах. В лицах это непременно, потому что иначе не передать, с каким надутым и напыщенным видом, с какой степенной важностью светлый князь Милецкий выходил из машины. Выходил а не выпрыгивал. «Оно понятно, с приступочкой-то». «Да по сравнению с князем, лангвиец, свой в доску парень». Тир сжал зубы и не стал смеяться вслух. Светлый князь Милецкий подал руку своей даме. Та выбралась наружу, подняла вуаль. «Опа!» — сказал Тир. Казимир просиял. Под руку с ним шла улыбающаяся Дара их давнишняя попутчица. Шесть лет назад они вместе улетали из Эрниди после убийства Маюма Назара. В смысле, Дара, естественно, никого не убивала, она просто оказалась с ними на одном шлездарке. «Знакомить вас, надеюсь, не надо», — Казимир поглядел на Дару. «Ты ведь помнишь этого недомерка?» «Я помню, что господин Тир спас нас от пиратов». «А я, — сообщил Казимир, — спас от пиратов его самого». Дверь перед ними широко распахнули. Внутрь пропустили с поклоном. Цирк, похоже, продолжался. В зале, стоило им войти, на несколько секунд воцарилась тишина. Только музыканты продолжали играть что-то тихое и ненавязчивое. А потом по залу побежал неразборчивый, но взволнованный шепоток. «Вот», — сказал Казимир в полголоса, «вывел тебя в свет». Свет шокирован. Надеюсь, ты не будешь здесь ругаться матом. Понятно. К веселью добавилась капелька задорной злости. Совсем-совсем капелька. Но Казимир впредь заречется так поступать. Он что же, решил, что может заявить себя на публике и перед Дарой, как покровитель и благодетель дикого старогвардейца, неотесанного хама Тира фон Рауба за свирепость и кровожадность удостоенного рыцарского звания? Название было наплевать. На статус старой гвардии — нет. Казимир решил малость самоутвердиться за чужой счет, блеснуть перед дамой и обществом. То, что старогвардейцы никогда не посещали заведений вроде Серебряной башни, еще не значит, что старогвардейцев нельзя сюда пускать. А то, что старогвардейцы летают, как будто родились в небе, еще не означает, что они... Что-то вроде царковых уродцев, которых можно за деньги показывать на публике. Ладно, ладно. На самом деле Казимир хотел как лучше. упомянутой публики публике действительно страсть, как интересно посмотреть на уродцев, с которыми последнее время носятся как с главным достоянием графства. До публики доходят только слухи. Резня в Кунгейже, резня под Артой, резня в Оскленде. Дайте же, наконец, людям вживую увидеть хоть одного из демонов фон Геллита. Вот Казимир и дал. Привел. Да не какого-нибудь там демона, а самого известного. Посмотрели? Довольны? Теперь ждете, что этот демон выкинет? Облезете. Уже через десять минут Тир с Дарой были на «ты», через пятнадцать она начала забывать о Казимире, Через полчаса выключила Казимира из сферы восприятия. Светлый князь напомнил себе раз, напомнил другой, начал чувствовать себя идиотом. Тир подарил ему злорадную хмылку и снова переключился на дару. Что ему Казимир Милецкий, в конце концов? Работать с дамой гораздо естественней, даже для демона. Тем более, что дама была красивая и не глупая. Все эти годы она прожила в Арксвеме, столице Херцкого царства. Работала сначала на одного из керцских князей, потом на самого царя. Сельское хозяйство, новые растительные красители, специалистов традиционно мало, потому что образование достаточно высокого уровня можно получить только в Лонгве. А выпускники Лонгвийской и сельскохозяйственной академии нужны в первую очередь в самом баронстве. Многие там и остаются. Кому же не захочется жить в Лонгве? дари не захотелось, потянула в путешествие. Да, сначала Альбе, потом Измит, потом Акигордам. Ну а сейчас, в преддверии войны с Вальденом, людям в Акигардаме лучше не оставаться. Нет, никаких проблем. Никто не угрожает, но война есть война. Случись, что икерты не будут разбирать, кто прав, кто виноват точно так же, как не утруждают себя этим люди. Хорнские орки, когда закончилась последняя война с орочьим царством, еще долго опасались появляться в других городах. Даррона вела справки, выяснила, что для нее есть работа в Гелите, и прилетела сюда. Кстати, Керта уже наслышана про старую гвардию, и она сама, когда услышала снова имя Тир, еще там, в Арксвене, предположила, что это тот самый чудо-пилот, который в одиночку вел бой с восемнадцатью болидами. «Не бой», — поправил Тир. Мать них просто убегали». «И ты сбил двоих», — напомнила Дара. «Когда я услышала про Арту, а потом про Осклант и твое имя, я почти не сомневалась и оказалась права». «Ну, конечно», — не удержался Казимир. «Где резня, там наверняка не обошлось без суслика». «Странно». Дара изволила вновь обратить на него внимание. Ты уже год служишь в армии, даже в гвардии, а до сих пор не отличаешь резню от военных действий. Наверное, это потому, что ты до сих пор по-настоящему не воевал. Тир, при случае объясни Казимиру разницу. Тир заступился за светлого князя, напомнив, что тот тоже воевал под артой. И с удовольствием услышал ожидаемое. Может и так, но о нем я ничего не слышала. Только о тебе. Победа была чистой и абсолютной. Серебряную башню они покинули за полночь, и Казимир на спарке улетел домой, а Тир пешком пошел провожать Дару. Блудницу он вел рядом, придерживая за фюзеляж. В разгаре был Градхар, последний весенний месяц. Ночи из холодных стали прохладными, а деревья расцвели, и украшенный перед коронацией город был прекрасен и тих романтика. чужда Тиру абсолютно. Дара не вызывала у него интереса сама по себе, только в приложении к Казимиру. И эта ночная прогулка была всего лишь контрольным выстрелом в голову светлого князя. Чтобы знал впредь, что есть вещи, которые делать нельзя. Чтобы запомнил. О том, что он разрушил надолго, а может быть навсегда, зародившиеся между Казимиром и Дарой чувства, Тир не беспокоился. Ему не было дела ни до чужих чувств, ни до своих собственных. Он получал удовольствие от прогулки, от разговора, от мысли о Казимире. И единственное, что слегка отравляло эту красивую, пахтущую цветами ночь, так это предстоящая война. Дара права и не права одновременно. Ни ему, ни Казимиру еще ни разу не пришлось воевать. А вот Казимир прав. «Где будет резня, там без него точно не обойдется». На следующий день после полетов Казимир поймал его в ангаре. Без разговоров дал в зубы, сбил с ног. Тир ему не мешал. Казимиру нужно было выплеснуть эмоции, вот он и выплескивал. Продолжить светлый князь все равно не смог, рука не поднялась. Точнее, нога, потому что лежащих бьют ногами. «Скотина ты!» — сказал Казимир. «Невероятная скотина! А я тебя даже пнуть не могу! Ну как это так?» «Да вот так!» — Тир сел, похлопал по полу. «Садись, князь Милецкий, не стой столбом!» И когда Казимир опустился рядом, спокойно и дружелюбно объяснил ему, в чем тот был неправ и чего больше никогда не надо делать. «Казимир взвился!» Любой бы взвился, если бы его, пылающего праведной обидой, взялись учить жить и стали указывать на ошибки. Но был один нюанс, который Тир озвучил дополнительно. «Дара мне не нужна», — сказал он. «Я просто развлекался за твой счет, а ее использовал». «Да-да, я уже слышал про скотину». «Ну а чего ты хотел от черного?» «Казимир, ты не забыл? Я женщин не люблю». «Это увлекательно». Всаживать в чужую душу рыболовный крючок. Работа тонкая. Казимир давно пойман, уловлен в сети, как сказал бы падры Но вчера он был уязвлен, а сегодня язву нужно сделать незаживающей. Для того, чтобы была болевая точка, чтобы был под рукой дополнительный источник энергии. И чтобы при этом отрицательные эмоции вызывал у светлого князя не демон, которого князь любит и бережет, а женщина, которую князь должен полюбить. И ревновать. «Совсем не любишь?» — уточнил Казимир. «Совсем», — ответил Тир. Я проводил ее до дома, пожелал спокойной ночи, и мы с блудницей пошли к себе. «Сусолик, ты извращенец!» «Я как раз нормальный. Два раза в месяц посещаю бордель и знать не знаю всех этих ваших проблем, которые вы себе создаете по поводу женщин а раз в неделю тебя посещает шаград ядовито вставил казимир тоже вариант тир кивнул заметь ни я ни шаград этих слухов не опровергаем